Глава десятая. Взгляд, полный интереса. На вас накатывают волны тошноты. Перед глазами все плывет, словно в тумане, а через несколько секунд вы полностью утрачиваете способность видеть. Мгновенно парализует горло, вы не можете ни говорить, ни глотать. А еще через несколько минут паралич охватывает все тело, и вы лишаетесь способности дышать. Вот так бы закончилась ваша жизнь, если бы вас ужалил смертельно ядовитый синекольчатый осьминог, хотя он размером всего с теннисный мяч. Мой друг Пэдди Спрюс любит спрашивать, если бы вы, плавая, увидели рядом синекольчатого осьминога, что бы вы сделали? Взяли его в руки, прогнали, проигнорировали или просто наблюдали за ним? Разумеется, нам доступны все четыре варианта, хотя первые два представляют смертельную опасность. Несмотря на то, что осьминог обычно не агрессивен, если вы попробуете взять его в руки или прогнать, он может ужалить. Прямо перед тем, как он нападет, вы увидите, что голубые кольца на его щупальцах неожиданно станут ярче. Что же касается третьего варианта, игнорировать, сделать это будет достаточно сложно, учитывая, какой смертельной опасности вы подвергаетесь. Кроме того, не следя за осьминогом, вы можете случайно столкнуться с ним. Очевидно, что оптимальный вариант наблюдать. Погодите-ка, скажете вы. Ведь есть еще один выход. Я могу удрать от осьминога. Можете. Но синекольчатые осьминоги предпочитают не плавать в море, а прятаться под камнями. Если вы замрёте и проследите за ним, то увидите, как он в конце концов покинет укрытие и отправится прочь. И даже если вы решите уплыть от него, не стоит ли для начала хорошенько рассмотреть этого осьминога, зная, что он не представляет опасности, если вы не пытаетесь взять в руки или испугать его? Этот небольшой морской обитатель прекрасно иллюстрирует наши болезненные эмоции. Если вы пытаетесь уцепиться за них, отогнать их прочь или проигнорировать результаты обычно плачевны. К сожалению, многие из нас обращаются со своими эмоциями так, словно это ядовитые животные. Мы хотим избавиться или уклониться от них. Нам не просто когда они рядом. Мы постоянно пытаемся придумать, как бы сделать так, чтобы они куда-нибудь делись. К сожалению, подобное поведение забирает много энергии и жизненной силы. Но так не должно быть. Почему? Потому что, в отличие от осьминога, наши мысли не опасны. Если мы спокойно и с любопытством понаблюдаем за ними, они не причинят нам вред, и как синекольчатый осьминог рано или поздно нас покинут. Теперь представьте себе, что вы морской биолог. Вы заплатили кучу денег за возможность наблюдать за синекольчатым осьминогом в его естественной среде обитания. В таком случае, понимая, что вы в безопасности, вы смотрите на это создание с истинным восхищением. Вы с любопытством следите за каждым его движением, отмечаете, как ритмично двигаются его щупальца и как красив узор на теле. Вы проникаетесь уважением к великолепному творению природы. Именно искреннее внимание и любопытство помогают нам ослабить силу наших эмоций. Другими словами, как только вас охватывают неприятные чувства, не стоит увязать в них бороться или избегать. Вместо этого мы можем наблюдать за ними, освобождать для них пространство, позволять им приходить, оставаться и уходить, когда они пожелают. Если вашему разуму не особенно нравится это предложение, и он готов протестовать, угрожать, беспокоиться, осуждать или сопротивляться в любой форме, Что ж, позвольте ему сделать это и продолжайте слушать аудиокнигу. Чувства, эмоции и ощущения Поскольку многие люди путают чувства, эмоции и ощущения, пора прояснить, что означают эти понятия. Сложнее всего с чувствами, потому что этот термин употребляется во многих значениях. Часто его используют как синоним для слова «эмоции». Так делаю и я в этой аудиокниге. Но чувство также применяется для описания физического состояния. Жажды, голода, усталости — чаще всего оно выступает в роли синонима к слову «ощущение», обозначая все, что испытывает наше тело, будь то сдавленность в груди, если вы волнуетесь, или жжение в пальцах, когда вы коснулись горячей плиты, или оцепенение, которое охватывает вас в режиме «замри». Со словом «эмоции» тоже не все так просто, потому что большинство экспертов не могут договориться, что конкретно можно отнести к этой категории. Но в некоторых пунктах они сходятся. Например, все придерживаются мнения, что эмоции помогают общаться, мотивировать и проливать свет на истину. Кроме того, на физическом уровне эмоции связаны с неврологическими реакциями, с участием мозга и нервной системы изменениями в сердечно-сосудистой системе с участием сердца и кровеносной системы, а также гормональными изменениями с участием химических посланников в крови. Но хотя для измерения реакции организма используются научные методы, эмоции мы переживаем совсем не так. Пристально и с любопытством присмотревшись к собственным эмоциям, мы заметим лишь свои мысли и ощущения. Помните, мысли — это слова и образы в голове, Ощущение – то, что чувствует тело. Лучший способ удостовериться в этом – проверить на себе. С интересом понаблюдайте за эмоциями. В процессе вы обнаружите нечто, состоящее из ощущений или нечто, состоящее из слов и образов. Вы можете сосредоточиться на конкретных мыслях или ощущениях либо отстраниться и взглянуть на картину целиком. Чтобы вам стало понятнее, рассмотрим ситуацию на примере вашего любимого фильма. Если бы вам показали всего одну секунду из него, вы бы вычленили только звуки и слова. Их нельзя назвать фильмом, как нельзя утверждать, что фильм — это всего лишь звуки и слова. Но если вы хотите поставить опыт и изучить каждую секунду кинокартины в отдельности, то обнаружите только звуки и слова. Точно так же, если вы решите пристально рассмотреть эмоцию, то найдете сложное, интригующее и многогранное нечто, сотканное из множества переплетающихся мыслей и ощущений. Когда мы обращаем внимание на пугающие, неприятные или болезненные грани своего состояния, на все эти мысли и чувства, от которых привыкли отворачиваться, когда мы хотим встретиться с ними искренне и любознательно, можно обнаружить нечто полезное. Мы осознаем, что наш опыт не столь всеобъемлющ, как кажется. Мы понимаем, что он не способен навредить, хоть и неприятен нам. Мы обнаруживаем, что хотя эмоции и заставляют нас содрогаться, они не способны управлять нашими руками и ногами. Мы узнаем, что нет смысла убегать и прятаться от собственных чувств, равно как и бороться с ними. В результате у нас появляется время и энергия, чтобы улучшать свою жизнь, так как мы не тратим их на то, чтобы контролировать чувства. Если мы не проявим искреннее любопытство, то вряд ли сделаем подобное открытие. Обычно мы не готовы прислушиваться к неприятным ощущениям, рассматривать, из чего они состоят. Мы не горим желанием извлекать из них уроки. По большому счету, мы вообще не хотели бы знакомиться с ними. Мы желаем забыть о неприятных ощущениях, отвлечься или как можно быстрее избавиться от них. Мы инстинктивно отстраняемся. Подобным образом мы отводим взгляд от увечного тела. И хотя такое поведение возникает автоматически, со временем мы можем его изменить. Я врач, поэтому знаю многое об обезображенном человеческом теле. Заболевания кожи, чудовищные волдыри, ужасные шрамы от ожогов, безжалостные свидетельства рака и спида деформированные и отекшие суставы, отсутствующие конечности, результат ампутации, изуродованные черепа и позвоночники, последствия редких генетических заболеваний, вздутые животы и пожелтевшая кожа, результат болезни печени, а еще миллиард различных тяжелых физических нарушений, вызванных старостью, болезнью или смертью. До того, как я решил стать врачом, я тоже испытывал шок, страх, отвращение и омерзение. Но шли годы, и за неприглядной внешностью я научился видеть человека. Я научился тепло, искренне и с любопытством относиться к таким людям, и страх и отвращение уступили место доброте и сочувствию. Но это случилось лишь потому, что я был готов открыться и вернуться к реальности, освободить место для своих автоматических эмоциональных реакций, но не позволять им контролировать меня. При желании любой человек может преобразиться точно так же» хочу остановиться еще кое на чем. Существует два вида любопытства. Первый – отстраненное, холодное равнодушие наподобие тому, которое испытывает ученые, ставящие эксперименты на крысах и обезьянах. Второй – проникнутое теплотой и заботой внимания, которое, например, проявляет ветеринар, пытающийся вылечить заболевшее животное. Возможно, вам встречались такие доктора, равнодушные отстраненные, отстранённые, которых интересовали только симптомы, диагноз и лечение. Похоже, им нет никакого дела до человека, заключённого в этом страдающем теле. Вероятно, попадались вам и другие врачи, заботливые и заинтересованные. Они лечили вас, а не болезнь. Так к какому врачу вы предпочтёте обратиться? Любопытство второго типа равнозначно заботе. Когда мы сострадаем себе... Мы заботимся о себе. Нам не все равно, что мы чувствуем и как реагируем на свои ощущения. Избегать собственных эмоций значит, напротив, проявлять равнодушие к себе. Мы так усиленно стараемся избавиться от своих чувств, что вредим себе или сужаем границы своей жизни. Любопытство играет важную роль в эмоциональном восстановлении. Вместо того, чтобы пытаться убежать от своей боли, мы поворачиваемся к ней лицом, внимательно изучаем и исследуем ее и находим ей место внутри. Это и есть забота о себе, которая помогает выйти на путь исцеления. Итак, когда в следующий раз вы почувствуете себя одиноким или виноватым, обидитесь, загрустите, разозлитесь или испугаетесь, попробуйте проявить искреннее любопытство к своему состоянию. Попытайтесь исследовать и изучить свои чувства, словно это прекрасный экспонат на выставке. Если мы пристально приглядимся к любому стрессу или дискомфорту, то обнаружим, что он состоит из двух основных компонентов. Первый, собственно, история наших несчастий, Слова и образы в нашем сознании, убеждения, идеи, предположения, причины, правила, суждения, впечатления, интерпретации и воспоминания. Второй — физические ощущения, все то, что мы чувствуем и испытываем. Именно на них мы остановимся подробнее. Освобождаем место. Да, вы угадали. Настал черед очередного упражнения. Мы научимся освобождать место для таких неприятных чувств, как злость, грусть, вина, страх, одиночество, оцепенение и опустошенность — и впускать их в себя. Но для начала возьмите паузу и прислушайтесь к своему разуму. Встретил ли он это предложение с энтузиазмом, любопытством и воодушевлением? Или начал протестовать «Нет, я хочу избавиться от этих чувств, я не готов освободить пространство для них». Если второй вариант, то ваше сознание, возможно, забыло, почему мы должны заняться этой важной работой. Помните, в четвертой главе мы обсуждали, что предпринимает человек, чтобы уклониться от своих эмоций, и как эти методы работают в краткосрочной, но не в долгосрочной перспективе. Чем больше энергии и усилий вы тратите, чтобы избавиться от встречи со своими чувствами и от них самих, тем сильнее истощение и усталость, и тем сложнее вам действовать эффективно в сложной ситуации и сосредоточиться на реальной жизни». Вспомните также предыдущую главу, где мы рассматривали, чего вам стоит решение отгородиться от эмоций. Умение прекратить борьбу с чувствами и позволить им спокойно существовать внутри — это проявление доброты к себе. Такую работу вы делаете не для того, чтобы просто поставить галочку. Благодаря ей вы сможете перестроить свою жизнь. Прежде чем мы приступим к упражнению, коснусь нескольких практических моментов. Если при выполнении дыхательных упражнений у вас возникнут неприятные ощущения, сродни описанным в восьмой главе, игнорируйте мои инструкции, касающиеся дыхания. Еще один момент. Упражнение начнется с предложения «бросить якорь». Это важно. Пожалуйста, не пропускайте первый шаг. Если в какой-то момент задание покажется вам чрезмерно сложным, совсем не обязательно, что так случится, но бывает всякое, прекратите выполнять его и снова бросьте якорь пока не вернетесь к реальности. Ну и последнее. Можно делать упражнения постепенно. Никто не ждет, что пожарный бросится в бушующее пламя безо всякой подготовки. Тот, кто осваивает эту профессию, поначалу тренируется на небольших и безопасных пожарах, созданных в особых условиях и под жестким контролем на специально обустроенных площадках. И только после долгой практики, досконально изучив оборудование, освоив и теорию, и практику, ученик приступает к настоящей работе. Разумно использовать подобный подход, когда вы хотите освободить место для каких-то эмоций. Если вы никогда не пробовали этого сделать, не стоит сразу браться за самые сильные чувства. Начните с чего-нибудь менее значительного и не столь интенсивного. Нетерпение во всем его многообразии, досады, разочарования, грусти, тревоги — всего, что сопровождает нашу повседневную жизнь. Если необходимо, можете выбрать какое-нибудь одно не слишком интенсивное ощущение, а затем постепенно перейти к другим. Обратите внимание на свое чувство. Возьмите паузу, чтобы бросить якорь. Делайте это так, как привыкли, признавая свой эмоциональный опыт, настраиваясь на тело, вовлекаясь в реальную жизнь. Продолжайте практику, пока не убедитесь, что вернулись к реальности. Сделайте небольшой перерыв. Вам предстоит отправиться в научно-исследовательскую экспедицию, изучить неприятное чувство и взглянуть на него другими глазами. Если в данный момент вы не испытываете неприятных эмоций, попробуйте их вызвать. Подумайте о том, с какими жизненными трудностями вы столкнулись и как они на вас влияют. Обычно в процессе подобного анализа неприятные чувства возникают. Сделайте медленный глубокий вдох и сосредоточьтесь на теле. Начните с головы и спускайтесь вниз. Отметьте, где неприятное ощущение проявляется сильнее всего. Может быть, это лоб, глаза, челюсть, рот, горло, шея. Плечи, грудь, живот, таз, ягодицы, руки или ноги. Если чувствуете оцепенение, понаблюдайте, где оно интенсивнее всего. Обычно это грудь или живот. Обнаружив неприятное чувство, начните следить за ним с искренним любопытством, словно морской биолог, который встретился с новым и удивительным видом обитателей глубин. Проанализируйте, что нового можете узнать о нем, где ваше чувство расположилось, какое оно, как себя ведет. Отметьте, какая от него исходит энергия, возможно, оно вибрирует или пульсирует. Осознайте, насколько многогранно ваше чувство. Определите, где оно начинается и заканчивается. Сидит ли оно глубоко внутри или держится на поверхности, замерло или двигается. Представьте себе, что ваше чувство — это предмет. Какое оно формы? Какого размера? Тяжелое оно или легкое? Какой оно температуры? Есть ли на нем горячие или холодные точки? Какого цвета ваше чувство? Прозрачное оно или непроницаемое? Если бы вы могли потрогать его, что бы вы почувствовали? Его поверхность горячая или холодная? Мягкая или твердая? Шершавая или гладкая? отмечайте любое сопротивление которое наблюдаете напрягается ли ваше тело вместе расположение чувства возможно ваше сознание протестует или раздражается назовите свое чувство после того как вы заметили чувство назовите его тихо скажите себе а вот и страх я замечаю гнев или у меня появилось чувство вины Если вам сложно придумать подходящее имя для своего чувства, попробуйте что-то простое. Это боль, это стресс или это оцепенение. Продолжайте наблюдать за своим чувством, словно это удивительный морской обитатель. Только теперь вы знаете, с кем имеете дело. Наполните чувство дыханием. Дышите глубоко и медленно. Представьте, что дыхание наполняет эмоцию и обволакивает ее. В процессе представьте, будто ваше тело увеличивается и внутри появляется свободное пространство. Это результат осознанности. Точно так же, как океан способен вместить всех морских жителей, ваша осознанность может приютить все ваши эмоции. Наполните свое чувство дыханием, раздвигайте пространство, ослабляйте напряжение, освобождайте место для эмоций. Если тело сопротивляется, помогайте себе дыханием, наполняйте им места, где скопилось напряжение, где чувствуется скованность или зажатость, найдите место для любых ощущений. Если ваше сознание сопротивляется, направьте дыхание и туда, наполняя им психологический туман, сотканный из «нет», «плохо» или «уходи». Вместе с выдохом отпускайте и свои мысли. Не цепляйтесь за них. Позвольте им появляться и исчезать, словно листьям, которые гонит ветер. Примите свои чувства. Вы не обязаны любить свое чувство, хотеть, чтобы оно появилось, или одобрять его. Просто позвольте ему быть. Помните, оно возникло не просто так. Это тело пытается помочь вам. Чувство стремится сообщить нечто важное, что вам не все равно, и что у вас есть сердце. Это не признак слабости или психического заболевания, а свидетельство того, что вы нормальный, живой и неравнодушный человек. И это объединяет вас со всеми остальными людьми, живыми и неравнодушными. Всем нам иногда приходится нелегко, и в таких ситуациях человеку обычно не сладко. Способны ли вы прекратить борьбу и заключить мир со своими чувствами? Ваше ощущение — это часть вас, такая же, как руки или ноги, глаза или уши. Представьте, что начнете воевать со своими органами. Способны ли вы прекратить борьбу и заключить мир? Продолжая наблюдать за чувством, проверьте, лежит ли что-нибудь в его основе. Например, если вы сердитесь или впали в оцепенение, возможно, причина в страхе, грусти или стыде. Но не пытайтесь вызвать в себе новые чувства, пусть они существуют как есть. Если из глубины души всплывают новые ощущения, это нормально. Если нет, то же. Что бы вы не испытывали в данный момент, найдите место для любых чувств. Освободите для них достаточно пространства, позвольте им появляться и исчезать, когда они захотят. Расширьте границы осознанности. Морской биолог может сконцентрировать все внимание на осьминоге, но может также обратить внимание на морскую воду, вокруг него и камни, лежащие на дне. Аналогичным образом каждый из нас способен изменить перспективу. Найдя чувство места, необходимо расширить границы осознанности, заметить и признать эмоцию — лишь один из шагов, связывающих вас с настоящим. Вокруг вашего чувства находится тело, способное видеть, слышать, осязать, ощущать вкусы и запахи. Чуть отступите назад и насладитесь картинкой. Отметьте не только то, что чувствуете, но и то, что слышите, видите, к чему прикасаетесь. Представьте, что ваша осознанность — это луч мощного фонаря, выхватывающего из темноты скрытые в ней предметы. Поворачивайте фонарь во все стороны, чтобы четко понимать, где вы находитесь. Когда вы будете делать это, постарайтесь не отвлекаться от ощущений, не игнорируйте их, а воспринимайте и в то же время взаимодействуйте с окружающим миром. Позвольте своему чувству присутствовать наряду со множеством других вещей. Отмечайте, что именно ощущаете и о чем думаете. Обратите внимание, что вы в данный момент делаете, как вы дышите. Отмечайте и внимайте всему. Распространите свою осознанность на два мира, тот, что внутри вас, и внешний. Осветите оба силой своего сознания. В этот момент ощутите жизнь во всей ее полноте. Это упражнение, как и все остальные, представленные в аудиокниге, можно выполнять в любое время, в любом месте и столько, сколько нужно. Например, если вы решите потренировать свою способность освобождать место для сильных неприятных эмоций, можете уделить упражнению 10 или 15 минут. Напротив, в любое время и в любом месте вы можете потратить на него хотя бы 10-15 секунд, обнаружить эмоцию, назвать ее, наполнить дыханием, позволить ей существовать и расширить границы осознанности, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. Можно сочетать это упражнение с другими. Например, после того, как вы заметили эмоцию, дали ей имя и разрешили присутствовать, было бы прекрасно завершить упражнение доброжелательным разговором с самим собой или бросить якорь. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом «А что дальше? Что мне делать, когда я закончу упражнение?» Если вы были заняты чем-то важным, способным обогатить вашу жизнь, продолжайте сосредоточенно заниматься этим сконцентрируйтесь на первостепенных задачах, полностью погрузитесь в них. Если же вы не были заняты чем-то важным, способным обогатить жизнь, бросьте это дело и переключитесь на другое, более значимое. Если вы не можете придумать, чем заняться, не волнуйтесь. Об этом мы поговорим во второй части аудиокниги. Позвольте мне напомнить вам кое-что важное. Стратегии контроля над эмоциями, когда вы пытаетесь уклониться или избавиться от нежелательных чувств, превращаются в проблему только в том случае, если вы ими злоупотребляете. В краткосрочной перспективе они дарят облегчение, но в долгосрочной только усугубляют проблемы. Если они помогают справляться и не будут негативно влиять на вашу жизнь в будущем, пользуйтесь ими. Наша главная цель — расширить арсенал инструментов, чтобы у вас был выбор и не приходилось постоянно сражаться с чувствами или отделяться от собственного тела, дабы избежать их. Я призываю вас приложить усилия и хотя бы несколько раз в день пристально и с любопытством обращаться к своим эмоциям. Внимательно наблюдайте за ними, изучите их привычки. Когда они появляются? Что их вызывает? В каких частях тела они любят гнездиться? Как реагирует на это ваш организм? Отмечаете ли вы признаки сопротивления, борьбы, напряжения? Когда мы смотрим документальный фильм, вид акулы, крокодила или ската может привести нас в трепет. Мы узнаем этих опасных животных и благоговеем перед ними. Наша задача — научиться относиться к своим эмоциям схожим образом. Несмотря на то, что они нас пугают, они не способны причинить нам вред. В отличие от акулы и крокодила, наши чувства нас не съедят и не ужалят, как скат. Искренне и любознательно наблюдать за своими чувствами ничуть не опаснее, чем смотреть документальный фильм о дикой природе. Как только появится возможность, с любопытством заглядывайте внутрь себя. Не обязательно смотреть долго, главное — внимательно.